Глава двадцать шестая Аэродром продолжал бурлить. Работа по подготовке техники не прекращалась, а только взвинчивалась все более высокими темпами. Заходящие на посадку пары Ми-24 тут же заруливали на стоянку и выключались, моментально оказываясь в объятиях техсостава. Со всех сторон слышен шум двигателей спецмашин, указания инженеров и гол двигателей авиационной техники. А еще запах керосина, смешанный с выхлопными газами. Этот аромат одновременно и резкий, и родной для каждого авиационного человека. Но сейчас не до романтики. Утро уже вступило в свои права, осветив сирийскую пустыню, ближайшей к Тифору холмы. Невооруженным взглядом видно, как вдали поднимаются огромные клубы дыма. В сторону Пальмиры продолжали выдвигаться малыми группами техники и автомобили с бойцами. А вот огромная колонна техники сил «Тигра» все еще ждала команды на выход. Кеш оставил в кабине шлем и направился со мной в сторону высотки. Именно рядом с этим зданием и стоял полковник Сапин, упираясь руками в бока. «Игорь Геннадьевич мне напоминал каноничного американского генерала. Натянутая на глаза кепка, солнцезащитные очки, а во рту самая настоящая курительная трубка». «Саныч, похоже, что Игорь Геннадьевич имеет что-то сказать», — кивнул Иннокентий в сторону Сапина. «И покурить», — ответил я, наблюдая, как полковник почесывает трубкой щеку. «Небольшая передышка», — громко сказал Сапин, когда мы подошли к нему вплотную. «Я бы сказал тайм-аут. Что-то случилось», — уточнил я, показывая на курилку и предлагая сесть на скамейку. Сапин кивнул и направился вместе с нами в беседку, прихрамывая на одну ногу. С ответом он не торопился. «Вот почему, когда мы с тобой встречаемся, значит, обязательно что-то случилось. Может, я просто вышел вас встретить и спросить о вашем здоровье?» улыбнулся Игорь Геннадьевич, присаживаясь на скамью. Я посмотрел на Кешу, который совсем не улыбался в эти секунды. «Действительно, сейчас то самое время, Геннадьевич, чтобы поговорить о нашем здоровье». «Почему никто из садыков шелку не сказал? Это очень серьезная вещь для вертолетов», — ответил я. Сапин только развел руками. «К сожалению, мы не знаем, какая еще техника перешла под контроль мятежников, и особенно сколько их там. Группировка сирийцев, оборонявшая город, совсем не занималась обороной. Ни фортификацией ни разведки, ни своевременных докладов. Теперь таким ребятам, как силы Тигра, придется отбивать город». «Да уж, полный провал. Хотя в моем прошлом было все то же самое». «К делу, мужики. Командование сирийцев решило выдвигать основные силы. Мол, обстановка располагает к взятию города. Так что эту колонну нужно сопроводить». Я посмотрел на Кешу, а затем перевел взгляд на сирийских солдат рядом с пикапами и БМП. «И у сирийцев ничего не икается? Куда они собрались такую колонну пускать?» Сапин достал карту и показал на дорогу, ведущую к Пальмире. «В том-то все и дело, это ошибка. Расчет на то, что можно будет пройти под прикрытием занятой Хасаном высоты 505, но другая высота, которая рядом с дорогой, еще занята мятежниками. Ее нужно обработать. Как вы понимаете, свободной артиллерии у сирийцев нет», показал Игорь Геннадьевич на отметку 939. «А еще на дороге в Пальмиру есть небольшой населенный пункт Байрат, который вообще непонятно в чьих руках сейчас. Я прав?» Указал я на город в нескольких километрах от треугольника Пальмиры. Сапин кивнул и убрал в карман трубку вместе с солнцезащитными очками. «Конечно прав. Пока сюда не прибыли наши генералы, надо не дать этой колонии сгореть. Вам нужно нанести удар по отметке 939. Артиллерия сирийцев сейчас работает по целям в районе треугольника, а вот эту горушку пока не обрабатывает». Кеша и я быстро взглянули на район работы. Задачи не из легких, но других у нас и не бывает. А тут еще и надо взять во внимание один факт. Состав силы средств ПВО мятежников нам неизвестен. Нужно будет что-то придумать. И времени у вас на подготовку практически нет. Расчетное время вылеты через час. Дальше пойдет колонна, сказал Сапин. Хм, а когда оно у нас было, Геннадьевич? Ответил я, давая краба товарищу полковнику. Только мы вышли из курилки, Кеша моментально выдал свое предложение. «В свете наличия непонятно чего у боевиков, я бы в зону поражения не рискнул бы входить», — шепнул мне Петров. «И не будем». «А где мы наберем столько птуров, чтобы по позициям с большой дальности атаковать?» «Нигде. Сделай расчеты для пусков скобрирования Кеша присвистнул. «Этот способ требует небольшой отработки, поскольку пускать неуправляемые ракеты придется по навесной траектории. Зато в зону поражения средств ПВО никто не будет входить». — Серьезная заявочка. Я помню, что в Афгане некоторые умы считали, что это неэффективно. Говорили, разлет большой, да и непонятно, куда ракеты вообще летят. Лучше град подогнать. Я остановился и посмотрел по сторонам. — А ты видишь на базе много свободных реактивных систем град? Я вот не вижу. Кеша со мной согласился и пошел в здание высотного снаряжения. Я же быстро спустился в командный пункт, чтобы согласовать наши действия с сирийским командованием. Через десять минут весь летный состав моей эскадрильи, который прибыл в Тифор, уже сидел в классе. Все были в готовности получить задачу. Кеша, который мной был временно назначен старшим штурманом эскадрильи, считал и сверялся с картой, чтобы выдать данные летчикам. Батыров внимательно следил за расчетами Иннокентия и, судя по его лицу, был шокирован быстротой мысли Петрова. «Так, так, а, у нас угол сноса был пять градусов, значит, будем брать поправку», — скрупулезно набрасывал расчеты Кеша. «Ты когда ее успел посчитать?» — спросил Димона моего оператора. «Товарищ подполковник, все в уме. Пока что не надо меня отвлекать, ладно? А то мы с вами закинем С-8 или С-13 слишком далеко», — проговорил Кеша совершенно спокойно. Батыров и сам понял, что в голове у Петрова идет быстрый мыслительный процесс. Кеша то и дело обращался к прицельным таблицам на каждый из типов вертолетов. Пару раз ему помогали другие штурманы, но основные расчеты он делал сам. «Так, ну, в принципе, готово. Нужно только какой-то ориентир выбрать, чтобы мы могли спокойно начинать вод в кабрирование». Я взял расчеты и бегло их просмотрел. «Для меня все было понятно, но главное, чтобы именно не возникло вопросов у остальных». «А ориентир какой будет?» — спросил один из командиров ми 24 четвертых. «Сначала взлетаю я и Хачатрян, делаем по одиночному заходу. Следом ваше звено», — показал я налетчиков Ми-24. Закончив с короткой постановкой задачи, мы выдвинулись к вертолетам. «То, что мне и Хачатряну проще будет работать, это факт. Все же Ми-28 уже более умный вертолет. Но одними мышатами Пальмиру не взять. Шмелей Ми-24 все же больше, и они основная ударная сила». Пока мы шли к вертолетам, нас уже обгоняли сирийские летчики. Им задач накидывали даже быстрее, чем нам. «Ноль и снова вместе работаем!» — позвал меня Диси, который тоже спешил на борт. «Одно дело делаем, так сказать», — ответил я. Мне было заметно, что на сирийские ми 24 вешают только блоки с неуправляемыми ракетами С-8. «А где Птуры, Диси?» — спросил я. «Нам не нужно, да у нас их не так уж и много. Как говорят русские, чем разбогатели, оттого и смешно», — гордо произнес Деси. Тут с ним поравнялся и его брат Оси. «Мне всегда было интересно наблюдать за близнецами. Круто наверняка иметь брата, как две капли воды, похожего на тебя. Ты на него смотришь и будто в зеркало вглядываешься». Но сейчас Оси выглядел запыхавшимся и напряженным. «Таким я его никогда не видел». Даже ди тот задумался, внимательно посмотрев на брата. «Эй, ты чего?» — спросил он. «Да, и нормально все, просто...» — сказал Оси и посмотрел в голубое сирийское небо. «Странный взгляд. Так смотрят, только когда о чем-то жалеют или сомневаются в том, что сделали». «Лететь не хочется, Алька. Устал, да и брата вспомнил», — ответил Оси, пожал мне руку и обнял по-дружески. Отойдя на несколько метров, Асил развернулся, поправил подвесную систему и отдал мне воинское приветствие. Следом то же самое сделал и его брат. Я быстро надел шлем, чтобы ответить им тем же. «До встречи, Аль-Каид! Вы еще с нами в отцовские сады не ходили? Там, как в раю!» — улыбнулся Диси. «Обязательно сходим», — ответил я. Через несколько минут мы уже с Кешей запускались. Винты быстро раскрутились, двигатели вышли на расчетные обороты. Сам Иннокентий продолжал готовить прицельный комплекс, проговаривая в эфир параметры захода на цель. «Готов, командир», — доложил Кеша. «Понял». Я повернул голову в сторону вертолета Хачатряна. Второй готов», — тут же прозвучал его доклад в эфире, когда я увидел, что Рубен повернул голову в нашу сторону. 16 группа готова», — доложил ведущий шмелей. «Понял. Т4 старт 302-й группой к взлету готов», — доложил я руководителю полетами. «Взлет разрешил», — ответили нам с командно-диспетчерского пункта. Я немешкой оторвал вертолет от бетонной поверхности. Ручку управления отклонил от себя, и ми 28 аккуратно заскользил вдоль земли, поднимая воздушным потоком пыль с полосы и стоянок». «Держим прибор 200», — произнес я, чтобы группа устанавливала скорость. Одиннадцатый, установил, справа в строю». Вертолет слегка подбрасывает вверх восходящими потоками. Яркое солнце постепенно прогрело землю. Хоть и не жарко на улице, но в кабине становилось душно. «Держим курс 120 градусов», — подсказывал мне Кеша, когда мы облетели очередной холм. Впереди уже хорошо можно было разобрать, как продолжается методичный обстрел позиций боевиков. Ходим вправо», — произнес я в эфир, уводя в сторону вертолет. Выполнили еще один маневр, чтобы уйти от артиллерии сирийцев. По городу продолжает стрелять все, что может стрелять, поднимая огромные клубы пыли. На окраинах города уже видно, как черным дымом заволокло несколько строений. «Через две минуты выход на боевой командир. Понял», — ответил я. Отметка 939 уже просматривается. Большая для этих мест гора возвышалась над так называемым Пальмирским треугольником дорог. Можно было заметить, как с нее ведут огонь боевики, не давая подойти сирийским войскам. Пора уже и на связь с авианаводчиком выходить. Благо, в рядах сирийцев есть, кто может навести. «Карат, Карат, 302-му на связь!» — запросил я пановца. «Наблюдаю! Работу по высоте разрешил!» «Понял! Скорость 200! Выхожу на боевой!» — доложил я. «311-й, справа на месте! Работаю через 20 секунд!» — подсказал Рубен, чуть отстав от нас с Кешей. «Чем ближе к точке начала маневра, тем видимость все хуже. Дым и пылевая завеса ухудшают дальность обнаружения. Хотя какая разница, если работать придется по площади?» «Право уходим!» Быстро проговорил я в эфир, заметив, как с земли заработал пулемет. Очередь прошла рядом. Слабый удар я ощутил в нижней части фюзеляжа. Но больше сам факт появления боевиков настораживает. Пара секунд, я выровнял вертолет на боевом курсе. «Карат, 302 цель вижу». «Понял. Работу разрешили. После работы выход влево!» Дал команду авианаводчик. Теперь осталось самое главное – точно и аккуратно начать маневр перед пуском. В кабине со всех сторон гудит. Земля внизу пробегает все быстрее, в наушниках продолжается активный радиообмен. Я переставил тип оружия в положении Нар. «Цель слева под 10 градусов», – на Кенти, когда я начал исправлять курс выхода на цель. Дальность большая, так что различить позиции боевиков не так уж и просто, тем более, что ракеты будут падать на цель сверху, будто мины из миномета. Я аккуратно откинул гашетку «Пуск». На индикаторе лобового стекла высветилась дальность. Скорость на приборе 220, а рука уже готова отклонить ручку управления на себя и выполнить горку. Осталось запомнить ориентир в момент пуска. Стрелка указателя скорости на нужной отметке. Оружие готово. Работать по противнику с такой дальностью, да еще и неуправляемой ракетой в этой жизни приходилось нечасто. 7.3, 7.1, 6.9. Внимание! Маневр! скомандовал Кеша. Ручку управления начал брать на себя, в голове отсчитываю секунды, чтобы как можно четче задрать нос вертолета. Перед глазами уже голубое небо а шкала угла тангажа на командно-пилотажном приборе начала подходить к значению в 20 градусов. Тело слегка прижало к креслу, а дыхание остановилось. Каждая клетка организма напряглась. «Пуск! Выход влево!» – доложил я, нажимая на гашетку. В небо ушли несколько ракет С-13, отбрасывая дымный след. Вертолет слегка тряхнуло, но не более того. Зато во рту совсем пересохло. Ручку отклонил влево по диагонали. Крен быстро увеличился. «Склоны сопок все ближе, напряжение нарастает. Вот он момент. Тот самый, когда ты преодолеваешь рубеж внутри себя!» «Слезда, одиннадцатый, маневр!» Услышал я голос Хачатряна в эфире, отклоняя ручку управления на себя. В стороны летят тепловые ловушки, отбрасывая яркие блики в зеркала заднего вида. «Ай, йоу! Смотри на приборы, Кеша!» 180, 160, 150, продолжала отчитывать скорости на Кентии, пока вертолет разворачивался на горке. Больше гасить нельзя, иначе не получится выполнить поворот и спикировать точно на обратный курс. Крен 45-55, считает Кеша. Краем глаза вижу, как отработал Хачатрян и тоже пошел маневрировать. Так и было задумано. Интервал должен быть минимальный, чтобы противник не опомнился. Ми-28-й резко развернулся. Чувствую, как хвост занесло, а левую педаль пришлось дожимать сильнее. Наклоняю нос. На авиагоризонте угол тангажа чуть больше 30 градусов. Перед нами только дым и песчаная поверхность пустыни. Ощущение, что сейчас лбом ударюсь в остекление кабины. «Скорость 210, 220, 240», — отсчитывает Кеша плавно отклоняя ручку на себя и отворачивая вправо на повторный заход. Вертолет слегка качнулся из стороны в сторону, выровнял его по горизонту. Вышел влево. Ух. услышал доклад от Рубена, который не отставал от меня. И тут пошла справа ракета. Надо быстрее маневрировать, но серый дымный след устремился дальше. «Ракета Громко кричал авианаводчик. «Но влево не уйти! Там на боевой курс выходят наши Ми-24-е!» «Еще пункт? Маневр! Маневр!» «Да где же эта проклятая ракета?» «Я не вижу, Саныч!» Прокричал Кеша, когда я снизился к самой земле. Ручку управления отклонил вправо, чтобы уйти от столкновения с позицией сирийской артиллерии. В эфире в это время стоял кромешный ад. Небо расчертили пуски наров и серые извивающиеся спутные следы ракет. Тепловые ловушки летят во все стороны. «Маневрируй! Маневрируй!» Кричал с надрывом в эфир авианаводчик. Секундная тишина, и слева произошла яркая вспышка, а в наушниках начала вещать Рита. «Пожар правого двигателя! Пожар левого двигателя!»